Расхохотавшись, Дора Моисеевна спрашивает меня, «Вы уловили тонкий смысл анекдота?» «Слабому Оле, которому мерещится, что он уже выбивается в сильное и всегда ненавистен другой слабый, зачем ему конкуренты, когда он сам еще не успел стать стопроцентом Ашкенази? И затем скажите, человеку из Москвы или из Киева, разве может быть приятно, если его уравнивают с грузином? Кстати, знаете, почему распались два объединения Олем из Советского Союза? потому что все хотели усесться в один фаэтон. Теперь уже, слава богу, начинают как будто понимать, что европейским олем нужно свое объединение, а каким-нибудь среднеазиатским свое. Я спрашиваю, неужели вы, сионистка, можете мириться с неравенством разных групп еврейского населения в еврейском государстве? Да еще по признакам в значительной степени расовым. «Этническим, этническим!» — поправляет меня Дора Моисеевна. Никогда вам не поверю, что для вас интеллигентного человека московский или киевский еврей одинаков с евреем бухарским или грузинским. Ах, вы это ко уделение не понимаете. Ну, конечно, вы меня предупредили, что вы коммунист, а я, как и все исповедующие учение Сиона, не могу в 1975 году одинаково относиться к еврею из Лондона и еврею из какой-то Саны тебя бы, потому что даже младенцы во всём мире знают, что столица Лондона, а то, что Сана столица полудикого Йемена, не знают даже самые образованные. Мы с моим мужем Андреем достаточно культурные люди, но до сих пор пока не столкнулись с Ймерией и Йеменом, понятия не имели, что существует такая страна. Поэтому я не буду от вас скрывать. Да, йеменцам, марокканцам, иракцам, слом, всем сефардам, у нас в Израиле приходится намного хуже, чем евреям из Германии, Италии и Англии. Короче, всем марскинази но утверждать, что сефарды находятся у нас чуть ли не в таком положении, как арабы, это уже грубое преувеличение. Сефарды сефардами, но они же как никак евреи, и теперь в Израиле стараются называть их не чёрными, а просто, ну, темнокожими. Что поделаешь, это же факт, что у евреев из Йемена кожа гораздо темнее, чем у евреев из Парижа. А чем темнее кожа, тем беднее культурный уровень. Вот им и мне приходится пока что за это расплачиваться. А за что в других цивилизованных странах расплачиваются негры за чёрную кожу? Кстати, все фарды сами считают себя чёрными. Вы разве не знаете, что есть организация, называется Чёрные пантеры. Пантеры стараются стать настоящей партией. Они устраивают демонстрации, организуют протесты, считают себя эксплуатируемым классом Израиля. Но их кожа от этого светлее не станет, не так ли? Их дискриминируют, о боже правый только не употребляйте термина дискриминация. Никогда не соглашусь с вами. Если положить руку на сердце, то ашкенази больше докучают сабром, чем те, кто родился прям в Израиле. Я лично тоже не люблю, когда сабры начинают этим кичиться и задирать нос, а о сефардах можете не беспокоиться. Пусть за них беспокоятся Авадия и Йозеф. Их специально главный раввин который недавно протестовал против дискриминации сифардов и в знак протеста порвал с верховным израильским развимым Шаломом Гореном. Ну, если вы такими скучными подробностями напичкаете вашу пьесу, никто ее и смотреть не станет. Так вот, запомните, общество построено так, что Ашкеназия вынуждена дать почувствовать сифардам этническую проблему, а она, повторяю вам, вызвана огромнейшей разницей в культурном развитии и запросах евреев, европейских евреев, афроазиатских или, более деликатно говоря, восточных. Полного равенства пока еще не может быть в мире, и особенно в молодых странах. Вот говорят «советский Олим», «советский Олим». А разве все советские Олим одинаковы для Израиля? Было бы глупо утверждать это. С теми Олим, которые первыми приехали из Советского Союза, ну и еще цацкались, ведь первым быть всегда лучше. Многие из них уже почти ватики, сторожилы, Иудейскому обществу с ним относятся гораздо лучше, чем к свеженьким олим, тех, так и называют олим хадашим. Может быть, когда-нибудь и они перестанут быть хадашим. Сефардам, конечно, хуже. У нас есть у нас сейчас более острые проблемы, чем цацка цаенячиться с ними. Что ж, сионизм боится возрождения арабской культуры на землях, которые мы, заво... которые опять стали нашими. Не повторяйте такой наивности. Арабская культура была и есть не в Палестине, а в передачах советского радио и тезисах израильской компартии. Словом, в каждой стране были и будут богатые, бедные, высокообразованные и невежественные. В Израиле сефарды зарабатывают меньше, не скрываю, и среди студентов их немного, и кварталы их погрязнее, и школ для их детей еще не всегда хватает. Ведь каждому понятно, что хороший учитель не пойдет возиться с детьми евреев из Марокко или Ирака.